Результаты маленькой подлости в духе Катриона Ренавиэль Уитриманы не заставили себя ждать, и уже на королевском обеде стало очевидно как сильна женская солидарность. «Айсир Динар!» Огромные ресницы Лориана трепетали, словно два испуганных мотылька. «Не будете ли вы столь любезны подать мне лорентийский салат?» Слуга, оторопевший от просьбы принцессы, рванулся исполнять свой долг, но был остановлен острым локтем леди Велеры. Динар мрачно проследил за согнувшимся Айсиром, и от боли, и от удивления слугой, бросил внимательный взгляд на Леди Велеру и потянулся за салатом. «Ах, ах, — Ах-ах, достаточно! Несчастные мотыльки ресницы едва не сотворили маленькое торнадо. — Вы истинный рыцарь, айсир Динар! Мне нравится, как Лора его имя произносит, с ударением на «и» и так протяжно, нежно. Динар нервно сглотнул, понимая, что его взгляд вновь фокусируется не на прекрасных зеленых очах принцессы, а гораздо ниже.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 после выполнения требования, медленно пригубив бокал и облизнув полные губы. Мне так нравится его вкус. Терпкий, сильный, такой насыщенный. И все это с придыханием и вздымающимся с каждым вздохом декольте. Лора великолепна. Но очередной выведенный из строя слуга не считается, хотя, на мой взгляд, удар каблуком по ноге — это слишком жестоко. Впрочем, леди Шенье — всегда отличалась излишней беспощадностью. Но в этот момент Динар бросил взгляд на меня, мило улыбаясь и опускаю глазки. Зря пропустила коронный маневр Лоры. «Ах, какая я неуклюжая!» В отчаянии воскликнула младшенька и, протянув платочек до ларицу, совершенно невинно попросила. «Вы не откажете в помощи?» «Да, вот она, тяжелая артиллерия в действии». Абсолютно все перестали есть и напряженно следили за тем, как побледневший медноволосый осторожно вытирает капельки пролитого винаса того, что открывало вырез платья. «Обожаю свою младшенькую», — ловлю гневный взгляд отца и нагло улыбаюсь в ответ. Во-первых, мамочка явно высказала свое мнение по поводу Динара, и к обеду отец уже пожалел о своих планах прожженного интригана. И второе, я же прекрасно понимаю, что рыжий предпочит Лору.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 Заметив, что означенный Асир все же оторвал взгляд от декольте, Лора завершила свой лукавый прием. «Вы обещали!» лариан ты моя радость!» Храм матери-прародительницы прородительницы идеальный способ представить перед народом своего нареченного, лишь бы отец не вмешался. «Дочь моя!» – начал отец. «Дорогой!» – мои аплодисменты вступившей в игру мамочки. «Это прекрасная идея!» «Дети, отправляйтесь немедленно!» Вы как раз успеете к ритуалу благословения матери. и Я... Начал Динар. Ничего не желая слушать, заявилась с доброй улыбкой матушка. Немедленно. Моя матушка само очарование. Да-да, поддержала герцогиня Литарвен, поднимаясь. Я с удовольствием буду вас сопровождать. И не отговаривайте. Это честь для меня. Вот так женщины одерживают верх над мужчинами. Легко и непринужденно. Как и полагается истинной леди.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 что Долорийца вознамерился заняться мной. Э, «Я неважно себя чувствую», — грациозным жестом я приложила пальцы к иску, «а выступайте, как бы к началу не опоздать». Ха-ха, да, я злорадствую. Динара уволокла Лора, не оставив тому и шанса на наступление Взгляд серых, почти посиневших от ярости глаз, достался мне, когда Рыжий был уже у двери, но его и это не спасло. Отец, почти неотрывно взирая на меня, допил вино из кубка, после чего его гневный голос заставил придворных вздрогнуть и судорожно вспомнить, какие за ними грешки водятся. «Катриона, ты не уделишь мне несколько минут?» «Увы...» Я тоже вино отхлебнула. «Не сегодня. Возможно, вечером. А сейчас... Прошу меня извинить. Дела...» Покинув трапезну, я кратко приказала следующему за мной Райха, лорда распорядителя, ко мне...